Глава 20. Завитки на голове у белой дамы посверкивали, как старые елочные игрушки. Привет, Келли! Люперца просияла. Во Врану вонзились тысячи нашей страха. Келли здесь, и бежать некуда. Люперца, нужно отсюда выбираться! выкрикнула Врана, пытаясь встать на ноги. Келли обняла Люперца за плечи. и взрывы их смеха эхом заметались во всей пещере. «Добро пожаловать в подземелье, в катакомбы замогильника!» — взвизгнула Келли. «Люперца, сделай что-нибудь, пожалуйста!» — взмолилась Врана. Люперца откинула завиток со лба, уставилась на Врану злыми зелеными глазами. «Кстати, а это давай-ка сюда, Врана Макей!» Сказала она и потянулась к чемодану. «Это моя вещь, и я тебе ее не отдам!» Отрезала Врана. «Я тебе ее не отдам! Я тебе её не отдам!» Покатились со смеху Люперца и Келли. «Ошибаешься, подруга!» Проворчала Люперца и придвинула лицо к Вране так близко, что носы их почти соприкоснулись, а потом силой вырвала чемодан. Келли с трудом сдерживала восторг. Сейчас не время для игр. К нам идет Колорабелла. Врана услышала негромкий торопливый топоток. Из туннеля справа вышла девочка, очень похожая на сломанную фарфоровую куклу. Глаза, как колодцы тьмы, озаренные полыхающим светом тисовых ягод. Она повисла над враной. Черное парчевое платье с красной розой, высохшей руке старая зеленая керосиновая лампа. «День пасмурный, конфет не будет», — заявила она, засовывая мизинец за щеку и с шумом выпуская воздух. Врана не верила собственным ушам. Голос у сломанной куклы оказался древний, натреснутый. «Это Кларабелла», — пояснила Келли. «Гляди, что дальше будет». Келли закрыла глаза, постучала куколку по затылку. Карабелла вспыхнула, и начала обращаться в пепел. Длинные темные волосы потрескивали, Врана закашлялась, потому что ее окутал дым. Какое страшное зрелище! Кричало что-то у нее в голове, она закрыла глаза, а когда открыла, перед ней снова стояла девочка-куколка. Кэлли хмыкнула. «Может, Врана, с тобой ничего не произошло, когда я посмотрела тебя в глаза?» «Но стоит мне захотеть, и с тобой случится то же самое, и тогда возврата уже не будет. Не забывай об этом. А это вот бочки с прахом тех, кто не вернулся». Белая дама кивнула подбородком в сторону штабельных бурых бочек, с них свисали водоросли, сверху они обросли ракушками. Вране оставалось только гадать, сколько несчастных нашли в этих бочках свой конец. Люперца и Кларабелла сложились пополам, их звонкий смех раздавался по всему подземелью. Врана соткнула уши. Прекратите и отдайте мне чемодан. Теперь это наш чемодан, заявила Келли, забирая его у Люперцы и продевая в ручку палец. Врана увидела ее ладони, никакого мяса только паутинка из белых вен и синие волдыри. Люперца криво усмехнулась и поспешно содрала с Враны свою куртку. «Ты такая добренькая, что дала и свою куртку!» — прошипела Келли. «Где Кити? – выкрикнула Врана. «Нет, у нас тут никаких котят! Никаких Кити котят Они ведь боятся вервольфов, верно, Люперца?» — спросила Кларабелла. «Я имею в виду свою приемную маму, Кити Стромсоу!» «А ты бы послушалась госпожу Стромсоу и не совалась бы в город мертвых», — хихикнула Келли. Врана так сосредоточилась на Кэлли и Карабелле, что совсем забыла про Люперцу. Теперь же отчаянно искала ее глазами. «Вон она стоит рядом с Карабеллой в небольшом алькове. Руки сложены на груди, одна нога согнута и упирается в стену. Люперца злобно смотрела на врану, сдвинув брови. А потом она завыла, оскалив зубы и два острых клыка. Зеленые глаза засветились, наполнились алым пламенем, на щеках и подбородке начал расти мех. Люперца не сводила с враны глаз. Еще миг, и рыжие волосы исчезли без следа. Она превратилась в Вервольфа с косматой шкурой и багровыми глазами, встала на все четыре лапы, подняла лохматую волчью голову. Люперца подскочила к Вране, встала перед ней на задние лапы, показывая огромные когти на передних. Врана закрыла лицо. Ей хотелось свернуться в клубочек точно ёжику. «А говорить-то я не разучилась. Правда, класс, Врана?» «Это ты! Так это ты тогда напала на Кити. Вот ты и познакомилась с говорящим Вервольфом. Можешь рассказать друзьям, если, конечно, у тебя есть друзья. Да уж люблю я, когда с девочками вроде Враны Маки и Макии, происходят всякие гадости. Люперца, как ты можешь такое говорить? Я подумала, мы друзья. Я ничего тебе не сделала. Еще как сделала. Вставила Кэлли на морщив лоб. Какие у тебя гладкие блестящие волосы, Карабела. произнесла Люперца. «Я очень старательно за ними ухаживаю», — ответила Корабелла, запуская руку Вране в волосы. Она намотала их на белые узловатые пальцы, дёрнула. Врана попыталась не расплакаться. «А у тебя волосы, как хвост старой лошади. гляди кожук, Паук! Гадость такая! И от них пахнет дохлыми мухами!» Хоть Врана и переночевала на карусели, Она знала точно, что никаких ползучих тварей у нее в волосах нет. Здесь вообще только три гадкие ползучие твари. Корабелла повернулась к Люперца, погладила ее по волчьей голове. Как же я тебя люблю, прошептала она. И, пожалуй, в образе волка люблю даже сильнее. А я тебя люблю такую, как есть, Карабела, ответила Люперца как можно более певучим голосом. Правда здесь здорово. «У самого моря», — спросила Келли, закручивая пальцы точно веревки. «Такими можно связывать девочек, которые ей не по душе». «Ладно, времени мало. Меня ждет любимый». Келли уперлась костлявым пальцем Вране в спину и повела ее вниз по кошмарной металлической лестнице. Врана, как могла, цеплялась за перила. Ступени уходили вниз по спирали, дребезжали под порывами ветра, гулявшего по подземелью. Лестница разделилась на две металлические площадки. Кэлли завела Врану на правую, они протиснулись еще в один туннель, хихиканье корабеллы и фырканье волка-люперцы раздавались прямо у Враны за спиной. Край площадки обрывался вниз к бушующему морю. Над пропастью был перекинут хлипкий мостик. «Ты первая, Врана!» рявкнула Келли. «Нет, нет, нет!» — вскрикнула Врана. «Я боюсь высоты! Шагай, а то Люперца тебя съест!» Люперца расплылась в безжалостной улыбке. «Шагай, а то окажешься у меня в желудке!» Врана схватилась за перила моста. К потным ладоням липли частички ржавчины и старой краски, она нагнула голову под порывом ветра, мостик скрипел и качался. В животе урчало, в лицо летели капли морской воды. Одно неловкое движение, и она сорвется в пучину. Врана глубоко вздохнула и рухнула на противоположной стороне, на продуваемой ветром площадке, где в скале чернела железная дверь. Корабелла перепорхнула через мост. «Проще некуда», — заявила Люперца, преодолев его в один прыжок. Кэли отперла железную дверь, Внутри стояло кресло с облупившейся позолотой, лежала баранья шкура. — Тут у нас отдыхает Корабелла, Твоя комната совсем не такая роскошная, — рассмеялась Келли. Корабелла улыбнулась, продемонстрировав вишнево-розовый ротик и загробно-серые зубы.